Параграф 257. Обособленные слова или группы слов с предлогами «вместо» за исключением «кроме», за исключением «за отдельно». Обособление именных конструкций с предлогами «вместо» за исключением «кроме», помимо «сверх», имеющих значение исключения, «включение» и «замещение», как и в обстоятельствах, связано с желанием говорящего подчеркнуть их роль в предложении. Вместо бритых скул у него были молодые усы и бородка. Что можно услышать о Мещорском крае, кроме гула сосновых лесов? С обособлением... Сближается выделение в составе предложения конструкций, содержащих различного рода добавочные замечания. Разъяснение, уточнение, включаемое в предложение как его согласуемое, управляемое или примыкающие члены. Условно их можно назвать присоединительными конструкциями. Присоединительная конструкция вводится в текст обычно с помощью определяемых определенных слов и словосочетаний, в том числе, в особенности, в частности, главным образом, даже, да и, например, особенно. Одни занимались уборкой парусов – Другие прилежно изучали карту, и в том числе и дед. Я был уверен, что есть области человеческой деятельности, где артель, артельная работа просто немыслима, в особенности работа над книгой. Параграф 258. Стилистические функции обособленных членов предложения. Обособленные члены предложения встречаются во всех речевых стилях. В художественной литературе обособленное определение чаще всего употребляется при описании портрета, при характеристике лица, предмета и явления. Страница 579. Из памяти не выходила Елизавета Киевна с красными руками в мужском платье с жалкой улыбкой и кроткими глазами. С помощью обособленных приложений можно дать лаконичную, выразительную характеристику лицу, предмету. В пяти верстах от Красногория деревни Ленского – Живёт и здравствует ещё до ныне философской пустыни Зарецкий. Некогда буян, Картёжной шайке атаман, Голова побес, Трибун трактирный, Теперь же добрый, простой Отец семейства холостой, Надёжный друг, помещик мирный И даже честный человек. Пушкин. Довольно часто при создании Развернутой характеристики лица Используется определение всех видов согласования несогласование и приложение Старик чабан, оборванный босой В теплой шапке, с грязным мешком у бедра И с крючком на длинной палке Совсем ветхозаветная фигура Унял собак и, снявши шапку, подошёл к бричке. Тире, тире выделяется совсем ветхозаветная фигура. Особую смысловую ёмкость, выразительность придают тексту причастные обороты. Освещённая луной и перекрытая странными тенями, падавшими на него от лохмотьев шапки, От бровей бороды это лицо, судорожно двигавшимися ртом и широко раскрытыми глазами, светившимися какими-то затаённым восторгом, было страшно жалко. Пешковский, характеризуя обособленное определение, писал, Согласуемые, обособленные члены и группы дают нам возможность нагружать наши выражения, не перегружая их, усложнять мысль, не усложняя в такой же степени её выражения Это лёгкое вооружение мысли, в отличие от тяжёлого вооружения отдельных придаточных предложений. шковский Книга «Наш язык. Москва-Ленинград. 1927 год. Часть 3. Страница 249». Обособленные члены предложения часто встречаются в описании. Это страница 580. «У самой дороги вспорхнул стрепет». Мелькая крыльями и хвостом, он, залитый солнцем, Походил на рыболовную блесну или на прудового мотылька. Дрожа в воздухе, как насекомое, играя своей пестротой, Стрепет поднялся высоко вверх по прямой линии, Потом, вероятно, испуганный облаком пыли, понёсся в сторону. и долго еще было видно его мелькание. А вот встревоженный вихрем и не понимая, в чем дело, из травы вылетел користель. Он летел за ветром, а не против, как все птицы. Одни только грачи, состарившиеся в степи, привыкшие к степным переполохам, ни на что не обращая внимания, долбили своими чёрными клювами чёрствую землю. Чехов.